Глава вторая. Открой квартиры, чтобы люди могли разместиться и согреться, сказал Сергей. Мы пока разберём вход. Переодеться в чистое и сухое уже полдела. Лучше начать с квартир с подветренной стороны. Там шанс найти целые вещи больше. Хорошо, займусь этим, согласился я, выбираясь из проходной комнаты. Слушаем все. Как только квартиры откроются, В туалете на плитке разводите костры, переодевайтесь в сухое, укрывайтесь одеялами, раздавал распоряжение Сергей, высунувшись на лестничную площадку. Я же взял с собой Кристи и, подойдя к ближайшей двери, понял, что просто так телепортироваться не могу. Мне нужна была хотя бы щель, через которую я мог бы увидеть, что на той стороне. К счастью, замочная скважина от большого продольного ключа просвечивала насквозь. А спустя три секунды я уже открывал дверь изнутри. Дрожащую Кристи я отвёл в ванну, накрыл крышку унитаза и посадил на него девушку. Несколько человек зашли следом, но прежде я схватил первые попавшиеся сухие вещи и отнёс девушке, чтобы она переоделась. У той зуб на зуб не попадал от холода, но стоило переодеться, как ей в самом деле стало легче. Хорошо, разводите костёр, только не угорите, сказал я, собираясь идти дальше. А ты Разве тебе самому не холодно? спросила Кристи, поймав меня на самом пороге. Нет, на автомате ответил я. И только потом понял, что и в самом деле не чувствую холода, хотя сам промок по пояс. Найду во что переодеться дальше. Отогревайся и жди здесь. Как закончу, вернусь. Хорошо. кивнула девушка, протягивая руки к костру из книг, которые уже начали разводить выжившие. Следующая дверь встретила меня плотно запертой. На подоспевший Артём с хулиганом облегчил мою задачу. Надавить, оттянуть, телепортироваться внутрь и открыть изнутри. Можно было обойтись и без последнего пункта, но что-то мне подсказывало, что так гораздо быстрее. Несколько раз происходила заминка, когда у замков не имелось щекол, ты приходилось искать ключи, но чаще всего никаких проблем с этим не возникало. Связки обычно лежали рядом на зеркале или тумбочке под обувь. В большинстве квартир оказался совершенно пусто, а стёкла с подветренной стороны уцелели, что говорило об отсутствии хозяев в момент катастрофы. Там же, где окна были выбиты, я нередко находил следы обращения призраков. Самих тварей видно не было. Возможно, они отправились за добычей дальше, тянулись к скоплениям людей. Может, именно эти твари пытались пробиться на станцию, когда мы перекрыли туннель. Главное успеть создать надёжное укрепление до того, как призраки, демоны или одержимая не вернуться проверить дом на наличие живых. 40 квартир за час из вас двоих могла бы получиться отличная команда медвежатников, усмехнулся переодевшийся в розовый костюм пижаму Сергей. Удивительно, но даже в таком нелепом наряде он не выглядел смешно. Наоборот, одежда лишь подчеркивала его вытянувшуюся и осунувшуюся физиономию. Мы встретились на третьем этаже в старой квартире Павла. Сколько погибло спросил Герман, откинувшийся в кресле, из которого я недавно достал дочь хозяина квартиры. Меня передёрнуло от воспоминания, но ополченец даже не скривился от вида крови, слишком устал. Нас осталось 86, сухо заметил Сергей. Трое пропали при переходе, четверо погибли, включая двоих переохладившихся стариков. Отличные показатели, учитывая условия, я думал, будет хуже. Если не успеем перекрыть двери и окна, потеряем всех. А может, лучше от этого не станет, произнёс я, отворачиваясь от кровавого пятна на полу. Я видел в гардеробе горку примерно твоего размера, сказал Сергей, показывая мне направление. Тебе тоже стоит переодеться в сухое и смени уже свои кеды на ботинки, а то на человека не похож. Последнее он добавил явно с юмором, но обувку и в самом деле пора было менять. За последнюю неделю я столько ходил по обломкам стеклу и прочему мусору, что мои босоногеды уже давно сдали и протекали в нескольких местах. Ногу я не поранил только чудом, а может и поранил, но спасла энергия. Заглянув в указанный шкаф, я в очередной раз удивился запасливости Павла. На полках лежали аккуратно свёрнутые, запаянные в прозрачный целлофан комплекты одежды. Не уверен, что они предназначались для ношения, ведь, судя по виду, Здесь было как современное обмундирование, так и полевая форма Второй мировой, и даже более древние, лежавшие отдельной стопкой образцы. Я не стал зарываться в рухляте и выбрал куртку и штаны все в зелёном варианте. И в городе и на фоне зданий не слишком будет выделяться. И если до зелени доберёмся, смогу спрятаться. Ботинки Берца нашлись тут же. Самое то, чтобы по стеклу ходить. Единственные чуть великоваты, но с выбором размеров пришлось туго. «Олива?» — удивлённо спросил Сергей, когда я вошёл в комнату. "Нормально. Я думал, ты модный мультикам возьмёшь или ещё какую заморскую ересь. Мы вроде с людьми не воюем, а монстрам, думаю, безразличны такие тонкости", ответил я, присаживаясь на табурет рядом с остальными. В комнате оставались Герман, Сергей Иннокентий, Накентий, электрик и крючконосый. "Блин, я как-то не удосужился спросить их имена. Но больше меня напрягло другое." Где Михаил? Нет его больше, как и последнего из полиции, ответил Сергей, потерев нижнюю губу так, словно у него болели зубы. Как? устало спросил я. Да какая разница? попробовал было отмахнуться Артём, но избышник его остановил. Михаил, спокойно, не приходя в сознание, Вовка во время рейда к школе решил поиграть в героя, ринулся к полицейскому участку. Сергей прикрыл глаза, но его спокойный, уравновешенный тон не поменялся. К сожалению, для повторения подвигов ему не хватило твоего дара. Да, яблочко бы никому из нас не помешало, чуть в сторону сказал Артём. Спорный вопрос, осадил его Сергей. Я всё больше считаю, что это механизм отбора. Для чего? Понятия не имею, но вряд ли чего-то хорошего. Но они даром не появляются из расчёта один на толпу. Вы нашли яблоко? спросил я, встрепенувшись. Нет, но встретили кое-что другое. Яблоню, улыбнулся Сергей. Яблоню? И как вы её отличили от всех остальных? По особого вида цветкам, ещё шире улыбнулся Сбэшник. Они не пятилистные, как у обычных деревьев, а семилистные, и оттенок такой нежно-золотой. Ствол тоненький, можно двумя пальцами обхватить. э а... И еще от них идет свет, и они стоят на урагане так, словно ветра нет абсолютно. Артем с трудом сдерживал смех, прикрывая рот ладонью. А когда Сергей наконец договорил, не выдержав, заржал в голосину. Такую жизнеутверждающий, беззаботный смех не мог не вызвать улыбку и недоумение. "Процветки, если что, шучу. Разглядывать их времени не было", сказал Сергей. "Но ты ее сразу узнаешь, когда увидишь, поверь". Никакой селекции это дерево не знало, растёт так, будто не развивалось ни растениеводство, ни наука. И яблоко, если и было, то только одно. Его мог съесть кто-то из школьников, отсмеявшись, сказал Артём. Вот же повезло гаду. Подип получил дар, даже не понимая, что происходит. Я уже говорил, это может быть и к лучшему, напомнил Сбезшник. Он заметил мой вопросительный взгляд, но расшифровывать свои мысли не стал. Как погиб последний из полиции Кто из монстров до него добрался? задал я другой волнующий не меньше вопрос. Вы же явно вместе шли? Да, только он, как увидел отделение полиции, так сразу туда рванул, ответил Артём, даже по сторонам особенно не смотрел. Вот его и встретили выстрелом в упор. "Свои же?" ошарашенно спросил я. "Не знаю, мы решили не проверять", сказал Сергей Вновь, возвращаясь к своему обычному спокойному голосу. Там была школа. А вокруг неё 4-16 ташки. Почти идеальный круг. Рядом продуктовые магазины и склады. Нашлись предприимчивые ребята, захватившие отделение и превратившие школу в форт. А здания вокруг дают неплохую защиту от ветра и чего посерьёзнее. Мы думали проникнуть в одно из внешних зданий, а потом, когда караул ослабнет, пробиться в отделение. Благо пистолеты у нас оставались. Но твоё появление многое поменяло. К тому же у них был один существенный недостаток, улыбнулся Сергей. «И на самом деле, именно он так повлиял на моё решение. Вода. Она стояла там уже по колено. Это место явно выше, хоть и не намного. А что с людьми там, в школе и в зданиях возле неё? на всякий случай уточнил я. Те, кто смогут выжить, выживут, а там ассимилируются, и снова всё начнётся с нуля как в африканских республиках после смены диктатора, спокойно сказал Сергей. Им там явно безопаснее и сытнее, чем с нами. А небольшое насилие можно и потерпеть, по крайней мере, до подхода армии. Что-то они запаздывают, фыркнул Артём. В Москве под миллион всяких внутренних войск, Росгвардейцев и полиции. И где они все? Во-первых, прекращай ёрничать, задел его Сергей. У нас не та ситуация, чтобы показывать характер. Во-вторых, я не знаю, откуда у тебя этот мусор в голове, но освобождай черепушку. В Москве даже со всеми кадетскими корпусами и кружками никогда не было больше 700 тысяч вооружённых служащих на более чем 15 миллионов человек. Так что сейчас все они, скорее всего, заняты делом. Да ладно, ладно, понял я, обиженно отмахнулся Артём. Ну и хорошо, что понял, кивнул Сергей вновь переводя на меня взгляд. Как думаешь, что дальше будет? Для начала нужно законопатить окна и двери, так чтобы не прошли призраки, и отрезать лестницу на первые этажи, чтобы не добрались другие монстры. Тут даже спорить не буду. Этим сейчас займёмся. Но я не про это, произнёс Сергей, поднимаясь. Константин, расскажи о наших вариантах, самых первых. Опять, устало спросил Ключканосый. Ну, ладно. Первый: вода продолжает подниматься. Мы все утонем. Второй: наводнение останавливается или отступает, но ураган не стихает. Мы вначале станем каннибалами, а после умрём от голода. Третий: наводнение и ураган заканчиваются вслед за землетрясением, но мы не находим никакого другого способа бороться с монстрами, кроме как прятаться, умираем у них в желудках или разорванными на куски. Кстати, об этом Я прокашлялся, обращая на себя внимание. Вы не могли не заметить странные разрезы на дверях. Хозяев этой квартиры располосовали точно так же. Я бы сказал, что это бункер на три этажа, а не квартира. Но я тебя понял, сказал Сергей, подавшись вперёд. Новый монстр? Боюсь, всё куда хуже. Я рассказал, как всё произошло, стараясь не концентрироваться на деталях. Ну и сообщение чуть подправил не став концентрироваться на собственной персоне. И при всём этом ты привёл нас сюда, с тихим стоном спросил Герман, «Понимаешь, что где-то неподалёку может находиться жуткая, убивающая всё тварь. Успокойся, это уже не изменишь, а информация крайне ценная, сказал Сергей, задумавшись на несколько мгновений. Наличие второй стороны могло бы объяснить очень многое, начиная от концентрации войск в других районах, Заканчивая отсутствием эвакуационных команд, вот только в целом картина не складывается. Да как тут может хоть что-то сложиться? удивлённо поинтересовался я. Если пытаться выстроить всё в одну систему, довольно просто. Вот только общий план от меня ускользает. Если это вторжение, то оно должно осуществляться зачем-то, произнёс Сергей, задумчиво увертя в пальцах длинный патрон. Цель любого вторжения Даже если оно прикрыто гуманистическими лозунгами, ресурсы не всегда вещественные. Это может быть политический капитал, цена акций или прекращение поставок. Жертва, произнёс я. Измолчавший СБшник коротко кивнул. Надпись на потолке в метро, слова девочки-медиума, подтверждаемые слова рассуждал Сергей. Это всё звенья одной цепи. Вот только получается какая-то дикая смесь. Если нужны жертвы, то где массовое похищение или прилюдное жертвоприношение сотни тысяч жрецов и миллионы слуг, которые будут готовить эту жертву? Нет, не сходится, сам себе возразил Сергей. Затевать нападение на город миллионщик ради жертвоприношения, но пустить процесс на самотёк, отдать на откуп призракам, чья эффективность стоит под большим вопросом, нелогично. Может, это вторичная цель? «Бывает же основная и все остальные. Попробовал вставить слово Артёма. Бывает, конечно, но сейчас я её хоть убей не вижу. Территория потеряна под наводнением. Рабочие ресурсы большей частью устреблены. Производственные мощности, коммуникации всё разрушено, пояснил Сергей, продолжая крутить между пальцами патрон. К тому же, есть ещё один аргумент против, который нельзя недооценивать. Если перед нами всемогущий противник, управляющий погодой, землетрясениями и наводнением, то почему они не прекратились? Очевидно, что сейчас по всей России войска находятся в плачевном состоянии. Если у тебя такая мощь, ты ее уже продемонстрировал, сворачивай божественные кары и начинай получать преференции. Выходит, нам просто повезло, что все грани апокалипсиса наступили сразу, усмехнулся Электрик. Настал суд божий. К сожалению, это тоже вариант, который нельзя отбрасывать, спокойно сказал Сергей. Райские яблоки, воскрешение мертвецов, разверзшееся земная твердь. не хватает только воинства небесного. Хотя возможно, существо, убившее владельцев квартиры, можно соотнести с ангелом. Так что с библейской темой я бы шутить поосторожся. А ещё это может быть просто бред сидящего на тяжёлых наркотиках, а мы все ему просто видимся, рассмеялся электрик. Есть такая теория, солипсизм называется. «Секунду», — произнёс Сергей, затем шагнул к электрику и надавил куда-то между третьим и пятым ребром. Тот вскрикнул, хватаясь за грудь. Хм, кажется, вы не только существуете, но и чувствуете боль. Так что эту теорию придётся отбросить. Но вернёмся к делу. Константин говорил о вариантах, и я с ним согласен. Мы не будем рассматривать заранее проигрышные Но готовиться надо ко всему. Этот дом не худший вариант, хоть и не лучший. Как временное укрытие он подойдёт. Но мы всё равно не выживем, если не раздобудем оружие против монстров и не научимся с ними бороться. Продолжил Сбэшник наконец сев обратно за стол. Это первоочередная проблема, и мы должны её решить как можно быстрее. Но мы же уже выяснили, что они боятся токо, удивился Артём. Закроемся ли и всё будет нормально? А для выходов можно использовать кольчугу с аккумуляторами. Верно, но это только один вид монстров, а нам известно как минимум три, возразил Сергей. Слава, что ты знаешь о других тварях. На самом деле кое-что есть. Воодушевившись, я кратко пересказал всё, что видел и делал за последние дни, про то, что тварь со щупальцами больше ориентируются по звуку, запаху и направлению ударов, про то, что я не убило даже падение с девятнадцатого этажа про то, что кристаллиды на самом деле ходячие турели на ножках с внутренним генератором. Слишком мало данных, но хоть что-то. С этим уже можно работать, задумчиво проговорил Сергей. Сейчас мы все должны приложить максимум усилий, чтобы обезопасить это жилище. Но пока будете забивать окна в квартирах полками из шкафов и прикручивать к пластиковым рамам поддоны из духовок, думайте, прокручивайте в мозгу варианты. Может, рассказать всем? спросил Герман. Всё равно узнают, а так может у кого появятся светлые мысли. Да, ты прав. Только не поднимайте паники. Всё в норме. Мы нашли новый дом. Просто нужно подготовиться. согласился Сергей. Но когда все начали расходиться, отвёл меня чуть в сторону. Погоди секунду. Нам нужно обсудить конкретный план разведки. Ты единственный, кто может её провести. Хорошо. Согласился я, возвращаясь в комнату. Куда надо сходить? Тихо, оборвал меня Сергей, выглянув в коридор. То, что ты устроил, совсем не подвиг. Это безответственное самоуправство, которое могло привести к гибели куда большего количества людей. Но ещё хуже то, что ты не понимаешь последствий. Я видел разрубленное оружие, видел следы крови. Хозяева отчаянно сопротивлялись, пока ты спал. Да, но я в любом случае ничего не мог сделать. Это уже неважно. Тут уже были жертвы, и ты привёл нас сюда. Да, нас больше шансов выжить в борьбе против монстров тоже, но теперь судьба всех этих людей на твоей совести. Ты загнал их в ловушку, и я не представляю, как из неё выбраться, чуть не рыча сказал Сергей. Я первый раз увидел эмоции Сбэшника, и сейчас его трясло от ярости. У меня не было вариантов. Привести сюда или оставить тонуть метро? Надеясь, чтобы судьба утопленников не стала для этих людей милосердием, беря себя в руки, проговорил Сергей. Мы остались в неподготовленном здании, без нормального оружия и с боеприпасами, которые выпускались во время Второй мировой, а то и раньше. Нормальных патронов меньше цинка. Их можно достать в районном отделении МВД, ответил я, стараясь держать прессинг. Как и полноценное оружие и бронежилеты, Михаил говорил, что там хватит добра на всех выживших станций, но я столько, естественно, не упру. А тебе и не надо, сухо ответил Сбэшник. Если хочешь дать этим людям шанс и искупить собственные косяки, тебе придётся придумать, как раздобыть оружие и боеприпасы. Иначе поселение обречено.